Глава 36. Астариус. «Проклятие?» — ошеломленно переспросила я. «То, что высасывает из людей бригантинии магическую силу?» «Да», — глухо отозвался Ливелин. «Мы не знаем, что это за магия, но из-за проклятия и началась война». Возможно, Астариусу в какой-то момент стало слишком мало собственной мощи, и маги Карны Игни нашли способ ее увеличить. Как? Передать ему чужую силу, как леди изо льда передают ее ледяным драконам. Вот только они это делают добровольно. Но есть и другой вариант. Возможно, Астариус хотел ослабить меня и магов Бригантии, прежде чем напасть на нашу страну. Но почему? Король пожал плечами. «Благодаря донесениям из надежных источников, смею полагать, что одного Карн Игни им стало мало. Мэйра, она не просто моя советница». Я вздрогнула и послала ему удивленный взгляд. Не ожидала услышать имя его возлюбленной в разговоре о проклятии, войне и огненных драконах. Она, моя правая рука в вопросах разведки, отвечает за сбор информации и организует целые шпионские сети за пределами бригантии. Я нахмурилась. Как-то это совсем не похоже на ту мэйру, о которой рассказывала мне Лилиана. Знаток дипломатии и этикета, вращающаяся в высших светских и политических кругах. Впрочем, война многих по-своему меняет. Ее люди сообщили о том, что вулкан, из которого черпает силу Астариус, затухает. Проявление ли это воли богов или некий каприз природы, нам неизвестно. Главное что он почти лишился одного из главных источников своих огненных сил. Кивнула я. Да. Но разве на территории Бригантии есть действующие вулканы? Недоуменно спросила я. И Левелин с легкой улыбкой покачал головой. Нет, конечно, нет. Однако Астариус, как король-дракон, а значит, главный носитель дара огненной стихии, по мнению Лилианы, обладает способностью превращать воду в пламя. «То есть обычные реки в лавовые», – медленно произнесла я. «Верно. Вот только он правит не только драконами и огненными созданиями, но и людьми. А значит, не может просто взять и уничтожить все водоемы, заполнив их пламенем вместо воды. Рыболовство, водоснабжение, сельское хозяйство. Астариус не может лишить этого своих подданных». «А значит, ему нужны новые водоемы, чтобы можно было пожертвовать частью из них для собственных нужд, для создания новых источников огненной стихии». Левелин кивнул. «Ему нужна бригантия». Поежившись, я обхватила себя за плечи. «Или же он преследует обе эти цели?» Король повернулся к окну, сцепив руки за спиной. Если так, Астариус достойный противник, но я не прощу ему то, что в развязанной им войне гибнет мой народ. Не мирные люди, но преданные мне солдаты и драконы, которых и без того осталось слишком мало. Не в бригантии, во всем Фейлоне. В голосе Левелена отчетливо звучала горечь и боль. Быть может, люди по-своему были ему ближе, ведь большую часть своей жизни он проводил в человеческом обличии среди людей. Но если драконы год от года вымирали как вид, о них его сердце болело сильнее. «Как это проклятие подействовало на вас?» — тихо спросила я. «Вы же призывали ледяную силу, когда...» Я запнулась и, кажется, покраснела. «Хорошо, что свидетелем этому была лишь луна. Когда пробуждал в тебе силу колях, рисуя ледяные узоры на твоей ладони?» — спокойно спросил Ливелин. Как он мог быть таким невозмутимым, когда меня бросало в жар, а пульс учащался от одного воспоминания? И приходилось до боли закусывать губу, чтобы его прогнать. Лишнее подтверждение тому, что метка истинности была высечена только на моей коже. Пусть Лилиана и называла меня или Лилиана истинной парой. Я испытывала это влечение, привязанность и увлеченность на грани содержимостью за нас двоих. Прежде сила во мне не иссякала. Призывая магию, я уставал, чувствовал опустошение, как и любой человек, или почти человек, и так же, как и любой другой, отдыхая, восстанавливал силы, как физические, так и магические. Теперь же эта сила конечна. Я пыталась осмыслить услышанное, нахмурившись, сказала с укором. — И вы потратили часть нее на меня. Мне было важно, чтобы ты поверила в себя, в собственную силу. Спокойно, — сказал король, — не подумай, не для того, чтобы ты скорее нашла способ выпустить наружу запечатанный в тебе дар. Просто ты достойна быть счастливой, Изольда, достойна того, чтобы обрести себя. Ливелин резко замолчал, мрачнее на глазах. Должно быть, снова вспомнил, что все обретенное вскоре я потеряю, как только передам распечатанную силу Колях ему. — Ваше Величество! — Он не позволил мне продолжить, наверняка догадываясь. Я вновь попытаюсь убедить его в том, что иду на это добровольно. Будто не желал снимать с себя ответственность за то, что должно произойти. Я боюсь. Нет, я в этом уверен. На то, чтобы заморозить лавовую реку, уйдут все мои силы. Я буду окончательно опустошен. Значит, тем более, делать этого нельзя. Я помолчала, нервно кусая губы. А вы пытались уничтожить проклятие? «Разумеется», — устало сказал Ливелин. «Я привлек к этому лучших магов бригантии. Но действовать приходилось скрытно. Я просил их снять проклятие с других людей, не с себя. Я не могу позволить, чтобы бригантийцы узнали о том, что в их правителе иссякла ледяная сила. Короли династии Драгон — символы защиты и спокойствия народа для многих-многих поколений, а я, я их подвел». «Но это же не ваша вина!» С жаром воскликнула я. В уголках губ Ливелина застыла горечь. Не все так считают. Люди начинают догадываться, что что-то со мной неладно. Многие открыто называют меня трусом. Почему? Король сосредоточил на мне взгляд льдистых глаз. Для королей других стран совершенно нормально то, что на поле боя народ вместо них защищают обученные полководцы, генералы, солдаты и представители дворянства, пока сами они заняты управлением государства. Но короли-драконы, они всегда участвовали в войнах, не позволяя себе прятаться за чужие спины. Мы – драконы, из Изольда. Один наш вид поднимает боевой дух солдат и укрепляет их уверенность в победе. В нашей крови течет жажда славы, почести, победы над врагом и полета. Мы хищники и одновременно самые честолюбивые из людей. Я с замиранием сердца смотрела на Ливелина, зачарованная страстью в его голосе. Это вековая традиция, а я прячусь от настоящей борьбы с Астериосом. Но вы же понимаете, что сейчас без стихийной силы, которая обладает Астериос, на поле боя вы слишком уязвимы. «Понимаю, но легче от этого не становится». Левелен нахмурился, словно досадуя на себя. «Я не должен был». «Показывать мне свои чувства?» — улыбнулась я. Не удержавшись, шагнула к королю и легонько коснулась его руки. Он изумленно взглянул на меня, а метка на моем плече запылала. «Нет ничего плохого в том, чтобы испытывать сомнения, тревогу и страх. Даже будучи королем. Нет, особенно будучи королем. Именно за таким королем я пошла бы хоть на край света». «Спасибо, Изольта», — прошептал Ливелин, глядя на меня. «В этот миг во всем огромном мире не было никого, кроме Луны и нас».